Три шанса. Блюда подносят трижды, трижды почуют, после третьего отказа уносят. Это образное описание ситуации отказа. Откажешься в третий раз, долго ничего не принесут. А может, никогда. Один человек рассказал. Хотел купить машину, мечтал о ней. И появился исключительно выгодный вариант. Машина мечты, скромной, но мечты. И очень дешево. Надо взять маленький кредит, немного добавить, и мечта сбудется. Но человек испугался: Машина это хлопоты, кредит надо отдавать, и почему так дешево? А может, это не дешево? К утру сомнения прогрызли дырку в голове, и человек отказался от покупки. Потом также получилось с работой. В социальной службе неожиданно предложили место начальника. Ну, вот такая вакансия открылась внезапно. Небольшой пост, но руководящий. И хорошая зарплата, с перспективой. Но человек выбрал другую работу. За маленькие деньги, тяжелую и грязную. Он мечтал подняться, мечтал реализоваться, но испугался. Начальником трудно быть. К утру сомнения прогрызли дырку в голове, и он отказался. А потом, спустя год, он познакомился с прекрасной женщиной. Она проявила чувства. Он мечтал о любви. Но надо было решиться на переезд в крупный город, наладить отношения с сынишкой женщины. Вроде бы терять абсолютно нечего. Тяжелая работа и комната в общежитии и в найме. И женщина так ему нравилась. Но он испугался. Сомнения к утру. Дальше вы знаете. И вот с тех пор ничего хорошего не происходит. Вообще ничего. Не черная, а серая полоса. Нудные будни, бедность, тяжелая работа, пришел, поел, лег спать. Ни единого шанса вырваться из этой серости нет. Это был умный человек. Он все проанализировал и понял. Он трижды отказался, а может и больше. Кто знает, сколько шансов еще давала жизнь. Но трижды точно. И сделал выводы. Поэтому шансы еще будут, надеюсь. Всё зависит от того, воспользуемся мы возможностью или забоимся, как в детстве говорили, отменим заказ или отведаем вкусное блюдо, за которое можем заплатить. Отмененные заказы приводят к тому, что нам перестают доставлять хорошее. Это художественные образы, но история настоящая. И многие знают, что именно так часто бывает.